Свитая правда прежде всего и откровенность я откровенностью их дайму они мне поверят я вижу ясно они даже смотрят враждебно но когда я открою им всё я их покорю неотразимо они наполнят рюмки и с криком выпьют за моё здоровье офицер я уверен в этом разобьёт свою рюмку аж пору даже можно бы прокричать ура даже если покачать вздумали погусарские я бы и тому не противился, даже и весьма бы хорошо было. Но вобрачную я поцелую в лоб, она миленькая. Аким Петрович тоже очень хороший человек. Селданимов, конечно, впоследствии исправится, ему недостаёт, так сказать, этого светского лоску, и хотя, конечно, нет этой сердечной деликатности у всего этого нового поколения, но но я скажу им о современном назначении России. в числе прочих европейских держав упомяну я о крестьянском вопросе да и и все они будут любить меня и я выйду со славою